известно, что а при определённых мозговых заболеваниях эти слои неправильные и не той толщины, какие какой они должны быть, в общем, в тот числе всё это так, как вполне серьёзно влияет э на нашу жизнь. Ну хорошо, встаёт вопрос очень э коварный, а именно вот столько отделов, и все они заняты каждый своим, а Кто это регулирует? Это вопрос, который всё время звучит. Где где-то тот отдел, который указывает другим, как им жить, какому действовать, какому в это время молчать, кому включаться, какому выключаться. Такого отдела нет. И э полагайте на это отвечать фразу, которую я, конечно, и скажу, но только от этого ситуация не становится более понятной, что мозг саморегулирующаяся сложная система. Это некий оркестр, который каким-то образом умудряется играть без дирижёра. Нет этого дирижёра, но ск сам настраивается. И что ещё страшнее, это то, что эта ситуация динамическая, он всё время находится в ситуации перестройки то это с этим соединится, то это с этим соединится. Разные отделы, э-э, ну вот если метафору оркестра продолжать, то то э, альты играют и флейты, то барабаны, э-э, со скрипками, то вдруг скрипки с альтами, а барабаны с флейтами. То есть идёт всё время эта перенастройка. Но он каким-то образом умудряется э -э, вот эти все свои пьесы а э -э, исполнять сам по себе, не будучи регулируемым никем. Это очень удивительно на самом деле. И из этого довольно много э-э далеко идущих выводов, потому что мы про это <свят> тоже будем говорить в своё время. Вот и даже сейчас я уже сказала: эти отделы там планируют, эти слушают, эти отделы говорят, э, эти смотрят. Но, э, они же работают все совокупно. Вот притом же вы читаете Вот вы читаете текст. Предположим, что вы читаете его вслух. То есть усложним ситуацию. Значит, работают зрительные отделы, правильно? Работают артикуляторные, то есть вот, ну, этот внешний, а мозг работает тот, который ведает артикуляцией. Работают эти отделы, потому что семантика и всякие абстракции, работает память вообще всего на свете. Вот что вообще с этим делать? Как это ему даётся одновременно э, -э крутить это и то? И то? Где находится? Всех нас интересует, э, где находится? Я не знаю, скажу, лексемы там какие-то. Вот где они спрашивается, находятся. Потому что они одновременно находятся в нескольких местах. И и одновременно вроде и нигде. То есть и везде, и нигде. Они находятся в этих отделах, поскольку они звучат. Они находятся в этих отделах, поскольку они написаны, это зрительный образ. Они находятся в этих отделах, потому что они связаны в сложные ассоциативные отношения со всем другим. Они находятся в этой амигdale, потому что они, э, ну это я метафорически говорю, они именно нигде не находятся. Они как бы и там, и там одновременно. Вот эта эта музыка звучит отовсюду. Только иногда отсюда погромче, а иногда отсюда, в зависимости от того, что вы делаете. В, в амигdale, потому что они могут вызвать э э ассоциации. Ну, вот пример, который я, по-моему, вам приводила, но ещё раз приведу. Где находится, э даже не могу сказать слово ли телефон. Вот не буду его никак называть. Вот телефон. Где находится у меня в мозгу телефон? Вот где? А а везде, потому что у, у него есть номер, значит, он будет в том отделе, который ведёт, которого у меня нет, который ведёт числами. Да, у него есть а звук мерзкий, предположим, у него звонок. Ом отвратительный, да, и всё думаю, надо поменять, потому что очень неприятно звенит. Найщён находится в этом отделе, где, который имеет дело со звуками. А если вот у меня мобильный телефон ещё играет голос Эмметыльды, то это, соответственно, уже музыкальное произведение, а не просто акустический звук, да? Значит, ещё добавляем, так? Кроме того, у него есть эта внешность у телефона. Значит, он здесь, так? А кроме того, у него есть шершавость или не шершавость, значит тактильная включается. Еще добавляем. А кроме того, не устаю говорить, что опрокинул я на него банку с вареньем, и это все застыло. Да? И когда за это ты берешься, то амигдала говорит несколько слов, потому что очень противно. Кроме того, я жду неприятного звонка. Да? И я опасаюсь и нервничаю. И у меня еще включено. Огонь. Лобные доли мне говорят, вот сейчас будет звонок, и тогда будет вот что А не лобные доли, а просто вся лимбическая система, которая ведает моим настроением Она мне говорит, я не знаю, что будет, но чую, неприятности будут непременно И это уже не лобные доли, а гораздо более низкие отделы, которые заняты просто эмоциональной сферой Вот теперь я спрашиваю, где у меня расположен этот телефон Везде, он, он и здесь, и не здесь одновременно. То есть каждый раз, когда мы создаём какое-то речевое сообщение или декодируем какое-то речевое сообщение, которое к нам приходит, включается сразу много всего, и оно то включается, то выключается. То есть мы оказываемся в ситуации, когда эти нейронные ансамбли, ансамбли, выражаясь профессиональным языком, когда они действуют подобно вот музыкальным ансамблям. То есть они сочетаются, они всё время собираются в разные сочетания. Ты его как бы и не поймёшь, не поймаешь, где оно. Оно то тут, то тут. Это вызывает такие некоторые депрессивные чувства по поводу э возможности поймать это всё с помощью аппаратуры, что, собственно говоря, вот нейролингвистика всё делает. А как ты его поймаешь, когда ты одновременно ловишь, ловишь всех сразу? Как вычесть, вычленить, что это было такое? Скажем, интонации, просодика. Но я вам указываю, куда именно он пошёл, потому что могла сказать иначе. Петя пошёл в школу, в смысле, пошёл, а не поехал. Или Петя пошёл в школу, в смысле, Петя, а не Вася. То есть я тут тут и логика, и прагматика, и мелодика как таковая. Короче говоря, за что ты не возьмись, оказывается очень многослойный пирог. Неизвестно, как бы с ним быть. Так что вот мозг самая сложная саморегулирующаяся система, вот так сказать я такую фразу могу, но никакого интеллекта, никаких лобных далей у меня, разумеется, не хватает на то, чтобы представить себе, как это удаётся делать. То есть мы должны это просто принять как факт. Просто факт таков. Дальше, если э, всё-таки говорить про а э, специализацию разных отделов для того или другого, то тут есть ещё такая неприятная вещь, как то, что они находятся в состоянии дружбы и взаимопомощи друг с другом. То есть э, компенсаторные а возможности мозга чрезвычайно велики. Компенсаторные возможности очень э э могущественные. И э мы тоже сталкиваемся с ситуацией, э вот если про речь говорить, мы сталкиваемся с ситуацией очень противоречивых э фактов. С одной стороны, если э будет повреждена та зона, которая занимается, э, речепроизводством, ну, кирпичом дали по этой зоне. То человек будет молчать. Это просто факт, потому что кто и будет доказывать то, что эта зона этим занята. Но с другой стороны, мы сталкиваемся э с медицинскими фактами, когда Удаляется не только эта зона, а удаляется, скажем, целиком вся полушария, которая занята высшими когнитивными функциями. Если это достаточно рано произошло с маленьким ребёнком, ну, в виду каких-то апсцев, которые я не хочу сейчас описывать, понятно, что медицинских. То через какое-то время оказывается, что этот ребёнок прекрасно говорит и всё понимает, и тут остаётся только развести руками и отфыркнуть, потому что у него нет тех зон мозга которые этим занимаются. То есть он не должен этого вообще мочь, а он может. О чём это говорит? А это говорит о том, что, выражаясь медицинским языком, гомологичные зоны, homologus. Гомологичные зоны а другого полушария берут на себя функции того, который исчезла. То есть выхода у меня нет, говорит оставшаяся в живых часть мозга, пожалуй, что буду делать я не свою работу. Тут, конечно, есть некоторая поправка, а именно, если мы на этих, э, детей или взрослых, которые вот так компенсировать это смогли, напустимся с нашими лингвистическими тестами, то тут-то мы выловим всё, что надо. А если мы на них не напустимся ни с какими тестами, а просто вот этот человек с улицы, что-то он там говорит, то мы можем даже не заподозрить, что у него такое там делается в голове, что. То есть коммуникаторные э цели он вполне может обслуживать. Но хочу я заметить, не для записи, что если мы просто выйдем э на улицу и послушаем, что с соотечество... этой